Винчестер и, оглядев нехарактерно богатырское сложение дорогого гостя из-за Амура, Унтер передумал, для начала обменяв американскую рычажную скорострелку на солидную и даже почти новую английскую винтовку Мартини Генри, добавил к ней полупустой патронтаж и увесистые подсумки с отстрелянными гильзами и напоследок щедрой рукой навесил на могучие плечи все пять капканов на крупного зверя. Тесак и мешок с костями. Следующему крупногабаритному счастливчику достался большущий тюк с мощами сразу трех безвременно почивших тигров. Его соседу тяжелый кожаный мешок с жиром, почти добровольно пожертвованным на благое дело сразу пятью барсуками, и довольно-таки дряхлый манлихер с вытертым до белизны стволом. То, что он еще стрелял, уже было удивительным. Ведь руки подданных империи Цин уверенно портили ненадлежащим уходом даже вроде как неспособный к поломке железный лом. Вторую половину тигровых шкур, все оставшиеся патроха, котелок и нож носителем будет этому бидону с медвежьим жиром, баклагу с водкой и револьвер. Получая в руки оружие, манжуры явно мучились вопросом, почему это егеря крайне жадные до любых трофеев. настолько, что сами регулярно наведывались за ними к соседям хунхузам, проявляют такое неслыханное великодушие. Они бы, наверное, всё же набрались храбрости для вопросов, но гостеприимные хозяева и тут пошли им навстречу. Ванька, переводи. Вставший рядом с господином Унтом офицером, э, пардон, господином старшим приказчиком, так вот, Этот уссурийский лесоруб на русского походил только пятнистой формой и карабином, в остальном же был вылитым корейцем. — В оружии по пятку патронов. Уссури вон там. Вас отпускаем и ждем четверть часа. Переждав очередную тарабарщину на непонятном языке, ему вполне хватало и дюжины расхожих фраз вроде «стоять бояться» или «чем можешь выкупить свою жизнь». Василий Степанович негромко продолжил. Затем встаём на след. Кто успеет добраться до реки вперёд нас и уплыть, значит, так-то и быть. Вслед стрелять не будем. Остальных закопаем заживо. Всё ли понятно? Ласково улыбнувшись, Унтер вытянул из чехолчика на поясе крупную луковицу командирских и демонстративно покачал её на короткой цепочке. Вопросы, просьбы? Я так и думал. отщёлкнув крышку, взглянул на циферблат и дал небрежную отмашку. Ну что, родимые, пошли что ли? Дважды повторять не потребовалось. Манжуры рванули по тайге так, словно рассчитывали за день добежать до Пекина. Выждав немного, снялись с места и гончие передового дозора, а следом за ними без какой-либо команды, а зачем она, коли все и так службу знают, начали разбиваться на десятки и остальные загонщики. Треснул в отдалении одинокий выстрел окрени. Что у нас здесь? Притормозив возле лежащего ничком браконьера, Дымков принял короткий доклад от одного из егерей за ранее рассаженных по склонам лощины. Как говорится, всё для удобства китайских спортсменов. К их услугам были не только наблюдатели на трассе соревнований, чтобы они не дай бог не заблудились, но и погонщики для тех, кто недостаточно быстро шевелил ногами. Но ну а если кто-то из дорогих гостей вдруг поддавался соблазну нечестной игры и решал отколоться от товарищей по марафонскому забегу, дабы спрятаться в укромном месте и переждать основной накал страстей, то таких нарушителей ждала жёсткая критика и выговор медиков в пятнистом камуфляже, разумеется, с обязательным занесением оного в грудную клетку. Таёжная медицина, она такая: строгая, но очень справедливая. Ага. Как обычно. Сложившись, трофеи в виде пары медвежьих шкур и винтовки перекочевали на плечи одного из лесорубов основного отряда, а критик-снайпер вместе с напарником остались прибрать, закопать образовавшийся мусор. След от бегунков был очень чёткий. Ну, ещё бы. Шли по нему волчьим шагом, знакомым каждому лесовику. И если бы не господин директор Дымков, повисший на ногах загонщиков, это кои живой гири, впрочем, даже так они почти успели к развязке. Эхо частых выстрелов застало их примерно в середине лощины. Пронзительная трель унтер-офицерского свистка резко ускорила передвижение Егигерий, так что на место последнего финиша невольных участников Амурского олимпийского забега они прибыли всего через десяток минут, успев как раз к разгрузочно-погрузочным работам. в смысле, что передовой дозор как раз освобождал лежащие неровной цепочкой тела восьмерых покинувших большой спорт браконьеров от оружия и трофеев и волоком брэнные останки в одно место. Мимоходом оглядев это действо, Игорь с явно видимым волнением и тревогой приблизился к тем, кто столь успешно выполнил стрелковые упражнения "бегущий кабан" и в полный голос удивился: "Александр Яковлевич, вы Ну как? У вас всё в порядке? Более чем, Игорь Владиславович, более чем. А что, разве вам не доложили? В том-то и дело, что нет. Вестовой передал, что впереди есть небольшая группа охотников, и при них всего 3-4 сопровождающих. Ну я им добродушно рассмеявшись и попросив не наказывать строго своих подчинённых, чиновник военного ведомства по особым поручениям Между прочим, всего месяц назад получивший очередное повышение до надворного советника, представил новоприбывшему небольшую компанию остальных стрелков, таких же простых любителей охоты, как и он сам. Для начала двух бравых капитанов первого ранга, отдыхавших на суше от утомительных тягот управления своими броненосными крейсерами. Затем был сухощавый инспектор морского технического комитета, восстанавливающие спокойствие и нервы после набега ревизии на портовых чинуш Владивостока Морской технический комитет МТК, структурная часть Морского министерства Российской империи, отвечал за техническую сторону кораблестроения, механики, артиллерии и минного искусства. Кроме того, на МТК возлагалось руководство строительными работами Морского ведомства и наблюдение за всеми открытиями в технике морского дела. Лейтенант Владимир Шателен, адъютант его высочества, рад нашему знакомству. Но ну, самым простым из собравшихся был великий князь Александр Михайлович Романов, обременённый в добавок к титулу ещё и должностью управляющего Морским министерством. Второе лицо Морведа, так сказать, с очень вероятной перспективой стать первым, как только позволят опыт и выслуга лет. Ваше императорское высочество, для меня огромная честь быть представленным оставьте. Мы здесь все без чинов, по-простому. Тем более, что вы, Игорь Дымков правильно истолковал заминку великого князя, ещё раз подсказав, напомнив своё отчество. Владиславович, ваше императорское высочество. Тем более, что вы, Игорь Владиславович, нынче не на действительной службе, поэтому можно без чинопочитания и прочей словесной эквилибристики. Чёрт побери, мы ведь на охоте. Судя по лёгкому румянцу, молодой Романов почти успел отойти от первого знакомства с аборигенами Манжурии. Господам, покосившись на тела кабанчиков, великий князь едва заметно передернулся. Господа, не вернуться ли нам на наш бивак? Всемерно поддерживаю благо и трофеи уже там. О, у нас есть трофеи? Позвольте полюбопытствовать, и что же нынче? Свидски с готовностью отвернулись от неприглядных результатов своей меткости, устремившись вслед за предводителем на подготовленную стоянку. Не то чтобы русских дворян вдруг одолели душевные муки и раскаяние. К кому, к немытым туземцам в грязных тряпках вы верно шутите, господа? Нет. На лице был некий душевный подъём и гордость за себя любимых, не растерявшихся при нападении подлых бандитов и давших им достойный отпор. Но вместе с тем присутствовало в общем настроении удачливых охотников некая нотка, почти незаметная, но всё же самую чуточку соднящая, как мелкая заноза, напоминающая об одной недавно нарушенной христианской заповеди. А что, Игорь Владиславович? Много у вас в Приморье таких вот наглых браконьеров? К сожалению, ваши импера- Александр Михайлович в месяц до пяти-семи столкновений случается, а уж первое время так и вовсе. О, благодарю. Приняв полнёхонькую серебряную стопку из походного великокняжеского набора, дымков тут же приложился. Надо же. А я, признаться, рассказом князя поначалу не поверил. У вас тут получается чуть ли не война? Чиновник военведа, гренев на это лишь пренебрежительно отмахнулся. Этих-то лесные сторожа вполне успешно гоняют и задерживают. Вот когда мелкие шайки соединяются в банды по три-четыре сотни клинков,